«Оставь его», — сказал Диана. Виктор остановился. «Какого черта? Здесь же дождь», — сказал он. «Не будь дураком», — проговорил макрец «Оставь здесь». Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль. «Кретин!» — тихо сказал Мокрец и уронил голову на его плечо. «Болван!» — сказал Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. «Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь!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 Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса. «Положите меня», — сказал макрец. «В лужу?» — язвительно и горько спросил Виктор. «Это безразлично. Положите». Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца и Макрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута. Огромный лоб в свете сильной лампы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 А ведь, ей-богу, ему под лучше. И глаза открыл. И не такие они у него теперь страшные. макрец подумал он. Да, пожалуй, скорее макрец чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них тоже неприятности. Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.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 «Кажется, она тоже проходилась насчет них». Он поглядел на Мокреца. Мокрец смотрел на него. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Виктор. Мокрец молчал. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил Виктор, повышая голос. «Глоток Джину?» «Не орите!» — сказал Мокрец. «Я слышу». «Больно?» — сочувственно спросил Виктор. «А как вы думаете?» «На редкость неприятный человек», — подумал Виктор. «Впрочем, Бог с ним».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 «Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся». «Ничего», — сказал Виктор, — «обойдусь». Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался юлголем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над Мокрецом,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 Теперь, когда всё кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.